Всем привет! Вы на канале Ночная Смена. Сейчас прозвучит рассказ Алексея Песлегина «Аспидова ночь». Не забывайте подписываться на канал. Поверьте, впереди еще очень много историй. Итак, поехали. «Мать! А, мать! Иди сюда!» — крикнул Палыч. Задумчиво почесал бороду. Нет, но это же надо такой оказий случиться. Когда внук учил этим его планшетникам пользоваться, и то себя таким старым дураком не чувствовал. «Мать, ну ты где там?» «Да иду я, старый, иду!» послышалось из зала. «Че блажишь-то?» Дед вздохнул, взглянул на сковородку. Три благополучно разбитых яйца скворчали в дешевом масле, плюясь горячими каплями. Пока возился, глазу не сготовилась уже. Еще немного и подгорит снизу. А желток прожарится, и смакать его хлебом не выйдет. Сплюнул. Мысленно. Выключил газ. Посолил яичницу. Тоже ведь не успел. Ну чего разорался-то? Опять очки потерял? Послышалось сзади недовольное Зоя на ворчание. Да на мне они! Буркнул, взял со стола странное яйцо. Повернулся. Во! Полюбуйся! Бабка сощурила глаза за толстыми стеклами очков. Эти у нее для чтения. Есть еще, чтобы вязать. В чем разница, дед так и не понял. И для Дали, конечно же. У него-то как раз только такие. Зрение себе чтением не садил. А у Зои вон и сейчас книжка в руках. Внучка забыла. Какие-то там оттенки серого. Много притом оттенков. Бабка читает, охает. Спросил как-то, что там охоть то А она, лет пятьдесят назад и тебе сказала. А сейчас чего воздух сотрясать-то? Наше это, бабская. Вот все начитаться и не может». «Так, старый, я не поняла». Зоя подбоченилась. «Я суп кому вообще варила? Хватит яйца переводить. Их внук в общежитие собираю». «Ничего, ему хватит». «А ты опять горох не доварила, он твердый. Знаешь же, я его терпеть не могу». «Так на дне кастрюли он. Ты сверху, сверху черпай». «Что мне воду одну хлебать?» Палыч отмахнулся. «Все, хватит причитать. Ты яйцо посмотри». Бабка покачала головой, но яйцо взяла. Покрутила в руках, поднесла к уху и тряхнула. «Так и чё? Дед, всё? Маразм пришёл? Яйцо, как яйцо, что не нравится-то? Не болтун вроде. А ты разбей его, разбей!» Палыч повысил голос, сунул бабке нож. «Ага, маразм у него. Нет уж, пока птим ещё небо, здоровье, слава тебе, Господи, ещё позволяет. И мозги пока, всем мозгам мозги. Пока не чипируют, жить можно». А Зоя прошла к сковородке, тюкнула поперек яйца ножом. Потом еще раз. И еще. Пробурчала что-то под нос и пару раз попробовала разбить об бортик сковороды. «Видала?» – Палыч усмехнулся в бороду. «Такая вот курочка-ряба! Золотое может?» «Из золота в этом доме только мои зубы!» – проворчала бабка. Правда, беззлобно совсем. Все внимание занимало яйцо. Точнее, новые попытки разбить его ножом. «Было бы золото!» — обрадовался дед. По этому поводу он всегда был рад Зою поприкнуть. «Если б ты его все цыганки не отдала! Вместе с моей пенсией!» «Да не знаю я, как она меня уболтала!» Бабка тут же завелась, как жигуль с толкача. «Все, в холодильник его убирай, внуку отправим! Не разобьет-то хоть в этом своем интернете найдет, что это такое! Можешь молоточком тюкнуть! По башке себе тюкни!» «Нечего продукт переводить!» Дед забрал яйцо, хитро усмехнулся и влепил им с размаху по полу. Зоя ахнула, яйцо же пару раз со стуком отскочило от половика, закрутилось на месте. Целёхонькая. «Дурак старый!» – кивнула бабка и, махнув рукой, двинулась на выход из кухни. Палыч, кряхтя, наклонился и поднял яйцо. «Странное ведь дело, вроде же обычное, беленькое». Не тяжелее и не крупнее любого другого. А вишнице из-за него теперь только три глаза. Но ничего, сальца сейчас порежет, горчица капнет. горчица зой ядреную делает, а яйцо, яйцо в холодильник. И хай его. «Старый, а старый!» Раздался громкий шепот над ухом. «Спишь?» «Ну чё там?» Проворчал Палыч сонно. «Сейчас я лягу на бок, храпеть не буду». «Да не спи ты!» — зашипела Зоя, и в ребра ткнулся ее локоть. Крепко так ткнулся. Палыч аж охнул. «Ты послушай. Шум на кухне какой-то. Слышишь?» Дед много чего мог бы сказать о том, что думает и про бабку, и про слух ее, и про шум, и про локоть. Но тут за стенкой вправду что-то глухо стукнуло. Зашуршало. «Слышал, слышал!» После бабкиного громкого шепота звуки тут же прекратились. Крысы, поди, опять завелись. Палыч вздохнул. Завтра в райцентр за травой съездим. И в подпол капканы поставлю. Максим, страшно мне. Зоя запричитала, и Палыч поморщился. Хотя чего морщиться-то? Надо идти, разгонять паразитов. Или до хлеба доберутся, или до крупы. Ладно, пойду шугану гадов. Дед сел, почесал через майку худую волосатую грудь. Пошарил по тумбочке, но очки не нашел. Куда засунул-то опять? — Не ходи! Вдруг воры! Бабка тут же повисла на руке. — Вот баба есть баба. Чего хочет-то? Раз страшно, значит, надо идти и проверять. Чего тогда останавливать-то? Да и какие тут кидрю матери воры? — Лежи давай! — проворчал. — Ружье возьму. Зоя замолчал. Конечно, ни в каких воров он не верил. Но успокоить же бабку надо. — Встал, натянул треники. Из-под кровати вытянул чехол с ружьем. Оно, по-хорошему, в сейфе лежать должно. Сейф даже есть, только несподручно с ним. А участкового в селе все равно нет. Проверять некому. В их крошечном селе, в общем-то, вообще ничего нет. Даже магазинов. Только почта. И та работает в понедельник, среду и пятницу. Вынул из чехла свою двуствольную горизонталочку. Переломил и зарядил патронами. С дробью. Мелкой. На утку. С предохранителя, естественно, снимать не стал. — Все, мать, на войну иду! — усмехнулся в бороду. — Тут сиди, а то стрельной еще с перепугу. Судя по движению в темноте, Зоя судорожно кивнула. Без очков, точнее, все равно не было видно. Избу построил еще батя, царствие ему небесное. Хорошую избу, большую, три комнаты и кухня с огромной русской печью. Сын сколько предлагал переделать планировку, пристройку под кочегарку поставить, печь с кухни убрать. Нет уж. Вот помрут с бабкой, и пусть что хотят делают. А пока не хай. Чтобы до спальни добраться, надо через все комнаты пройти. Из синей в кухню, из кухни в зал. Потом гостевая спальня, потом уже их с Зоей. Проходишь квадратом. Так что кухня как раз через стену от их спальни. Палочу сейчас, впрочем, предстоял обратный путь. Открыл дверь комнаты. Привыкли ее закрывать еще с тех пор, когда с детьми жили. Двинулся на кухню, особо не таясь. Бабка пусть что хочет, думает: но шумят там крысы. Да если не крысы, какая разница? Вор, пенсионер, неважно. Главное, у кого ружье. Зайдя на кухню, щелкнул выключателем. Лампочка вспыхнула на миг и погасла. Перегорела зараза. В углу что-то хрустнуло. Дед повернулся, взглянул на холодильник. Тоже хороший, здоровенный, сын подарил. Верхняя дверца была распахнута настиж. В холодильнике лампочка тоже давненько так уже не горела. Но сейчас, сейчас из темного нутра бытовой техники светились оранжевыми пятнами два глаза, на вроде кошачьих. Нормально без очков все равно было не разглядеть. Это что, котяра в избу залез? А как он холодильник открыть умудрился? И тут Палыч заметил свисающий из холодильника до самого пола... Хвост? Сердце тут же пропустило один удар. Майка вмиг прилипла к покрывавшейся холодным потом спине. Это что там за зверюга-то сидит? Змея большая, что ли? Или вообще пришелец из открытого космоса? Несколько долгих секунд царила тишина. Замер Палыч. Замерла тварь в холодильнике. Просто продолжала сверлить его взглядом. Ох, и даже без очков ощущалось, что нехороший этот взгляд. Может, и к лучшему, что он сейчас ни черта не видит. Дед щелкнул предохранителем. Глазастая нечисть мягко спрыгнула из холодильника на пол, показавшись, наконец, целиком. Туловище толстое, короткое, размером с 20-литровое ведро из чем-то на вроде гребня вдоль хребтины. Голова с непонятными пучками по бокам, четыре лапы и длинный хвост. Как вообще в холодильник влез? Непонятно. По телу табуном пробежали мурашки. Волосы на голове зашевелились и поднялись дыбом. Палыч на негнущихся ногах шагнул назад. И неведомая тварь вдруг бросилась к нему. Как стрелял, он потом почти не помнил. Но руки дрожали так, что оба выстрела ушли в пол, порвав в клочья половик. Да и приклад к плечу не прижал толком, так что синяк был обеспечен. А уж как по ушам грохнули два выстрела в комнате. Оглушенный Палыч даже не сразу сообразил, что зверюга исчезла, но почти тут же заметил, что в открытом настеж окне в хлам порвана антимоскитная сетка, а на подоконнике темное пятно. Зацепил таки. Черт не знает как, но зацепил. Облегченно вздохнув, кинулся закрывать форточку. Когда закрыл, стало чуть легче. Только вот в остальных комнатах ведь то же самое. Ох, и в спальне же! «Зоя!» – за спиной послышался топот. Палыч развернулся, вскинул ружье, напрочь позабыв, что не заряжено. На кухню ураганом ворвалась Зоя. Волосы растрепаны, развивается ночнушка. И в руках табуретка. «Где?» – рявкнула бабка, обвела пустую кухню взглядом. «Кто?» «Да вот!» – Палыч опустил ружье, растерянно почесал бороду. «То ли чупакабра, то ли крокодил». Палыч до сих пор поражался, что бабка ему поверила. Он бы сам себе не поверил. И вот надо же, еще зачем-то про то яйцо странное спросила. А что яйцо-то? Падла хвостатая в холодильнике все сожрала, подчистую. Яйца сожрала, суп этот мерзкий, шмат сала, фарша куриного полтора килограмма. Зоя с утра котлеты жарить хотела, достала из морозилки. Сыр, опять же, да даже масло сливочное. Еще и полки верхние своротила. Наверное, в этот момент Зоя проснулась от шума. Только солени в банках остались, и все. Хорошо, хоть самого Палыча непонятная тварь не схорчила. Быстро закрыли окна. И тут на улице начал дико выть пес. «Ох, там же и хагрит этот!» Придумали же кабелю кричку. «И куры в сарай, да и вообще!» Палыч пошел проверять. И в этот раз уже реально, как на войну, собрался. На ноги резиновые сапоги. Высокие, на тяжелой подошве. Фуфайку надел, она толстая, в ней спокойной. И фонарик налобный, чтоб в темноте не шарахаться. А по транташам, снова зарядил ружье. Дробь только теперь крупную взял, ходил с такой на косуль. Разве что очки так и не нашел. А еще, еще зверски курить хотелось. Да только когда тут покуришь? Это шварценегр негр в телевизоре сигары в зубах негодяев убивает. Пачками да штабелями раскладывает. А Палыч, он и не шварц, и не негр. Так, что на начатую пачку черного Петра Пришлось лишь бросить тоскливый взгляд. Да пока забыть. Вот завалит зверюгу и на курица всласть. И одной сигарой, ей-богу, не отделается. Руки-то, руки как дрожат. Бабка тоже оделась. И сидела теперь с кухонным топориком в одной руке И молотком в другой. Бой, баба. Анька-пулеметчица прям. Или неуловимая мстительница. А зайду в холодильнике, отомстить надо. Палыч перекрестился и вышел из избы. Пес все так выл. Отчаянно кудахтали куры в сарае. Щелкнул выключателями. В сенях и на крыльце включился свет. Хорошо хоть тут ничего не перегорело. А вот другого освещения не было. В курятнике сейчас темно. Но это ничего, фонарик есть. А судя по шуму, крокозябра страшная там сейчас. Ох, бройлеры, сколько ж сил в эти окорочки пернатые вложили. Выскочил на крыльцо, спустился. Бросил взгляд на кобеля. Тот выл рвался с цепи. И ведь Хагрид этот, здоровая лохматая кавказская овчарка, в темноте вообще на медведя похож. И от того, в каком он ужасе, стало совсем уж не по себе. А был бы смелее дурак прожорный, вместе бы на мразь хвостатую пошли. Хотя случится, что с кобелем хозяйка расстроится. Она девочка хорошая. Да их последней соседка. Три ближайших избы — это дачников, сейчас пустую. Еще одна Петровича, царствие ему небесное. Хороший был мужик, да пил сильно. И жена его также пила, царствие ей небесное. Как-то по осени печь растопили и спать легли. А заслонку не открыли. Угорели, в общем. Дом пустует. Дочь Петровича продать пытается, но цену вломила. Вот Маринка одна в соседях и осталась. Правда, сейчас и она в город умотала на лето. В школе она работает. Училка начальных классов. А летом, ясное дело, отпуск. Конечно, в деревне еще есть жители. Вот только далеко, за рекой. Никого рядом. Палыч вдруг понял, что тянет время. Идти в курятник было страшно. Падла хвостатая туда залезла. Под потолком окно. чтобы навоз выбрасывать. Через него, наверное. У Курта крылья подрезаны. Им не долететь А падла залезла И жрет бройлеров А палыч, палыч трусит Прям как Хагрид Внезапно раздался Оглушительно громкий хруст Пес, он же здоровый паразит такой Вырвал из земли столбик К которому прилажена цепь В стороны полетели штакетины А Кабель стрелой унесся куда-то в огород Цепь волочилась за ним А с ней столбик И Зойны клумбы разворотил. Палыч зло сплюнул и зашагал к сараю. И понял вдруг, что кур больше не слышно. Вот и все. Откинул крючок, рванул на себя дверь. Луч фонарика разрезал темноту. Выхватил за завесой из пуха зеленую чешуйчатую тушу. Большую тушу, раза в два больше, чем в избе было. Палыч заорал и долбанул дуплет. Заоралая тварь, мерзко, визгливо, рванулась в сторону и прямо по стене поднялась, чтобы через миг выскользнуть в окно. Длинный толстый хвост остался валяться на полу. Среди перьев, крови и куриного помета. Дер шагнул внутрь, захлопнул дверь. Дрожащими руками перезарядил ружье. И, наконец, позволил себе осмотреться. «Ох, ети тулюсю! Наверное, стоило попытаться выследить тварь. На стене остался кровавый след. Так что он вывел бы куда надо. Только вот было слишком жутко. А главное, увиденное в сарае и вовсе походило на бред сумасшедшего. В общем, взяв с собой оторванный хвост, и ведь тяжелый зараза, килограмм на 15-20, Палыч отправился обратно в избу. Идти было страшно. До этого ведь точно было ясно, что чудище в курятнике. А теперь... Хотелось думать, что бесхвостая падла теперь сидит в темноте и зализывает раны. Вот только дед словно чувствовал прикованное к себе внимание. Взгляд полный невероятной злобы. Но сколько головой не крутил, горящих оранжевых глаз так и не нашел. И пес, конечно же, тоже не вернулся. — Ладно, ладно, Хагрид, я тебе это припомню, — пробурчал под нос. В основном, чтобы приободриться от звука собственного голоса. Тишина давила, не было привычных звуков ночной деревни. Молчали птицы, молчали сверчки, даже ветер будто затих и спрятался, ожидая развязку. «Завалю, аспида! А ты припрешься на все готовенькое! Вот он я, смотрите! Все интересное пропустил, сидел черт знает где!» Уже понимаясь по ступенькам крыльца, Палыч вдруг буквально ощутил злой взгляд в спину. Словно липкое, холодное касание Дернулся, развернулся, вскинул ружье И ничего не увидел Сплюнул и поспешил в избу «Ну, чего там?» Тут же крикнула Зоя из зала «Да, эх!» Дед лишь сокрушенно махнул рукой А как бабка показалась на кухне Швырнул на пол хвост «Вот!» «Прибил?» «Да если бы!» Увидел на столе сигареты Все-таки решил закурить Тяжело сел у печки, сдвинул чугунную крышку с конфорки. Хоть и не топлено, а тяга из трубы есть, весь дым уйдет. «Ящерица же эта большая! Чует мое сердце мать. Падла просто хвост сбросила!» Чиркнул спичками, подкурил. Сигаретой во рту пробурчал. «Чупакабра эта мать! Точно тебе говорю! Помнишь, в тот кону про Прокопенко смотрели, что тварь неведомая кур у народа жрет? А что куры-то наши?» Зоя уселась на табуретку. В руках у нее все еще были топор и молоток. И Кобель то живой? А чего ему сделается? Убег паразит. В столбик вырвал и убег!» Палчи вздохнул. А бройлеров у нас теперь нету. Кур всех чупакабра сожрала. Да еще и выросла в два раза больше, чем была. На наших-то харчах!» А петухи это... Дед помедлил, не зная, что сказать. А чтобы не медлить, просто так хорошенько затянулся. Произнес на выдохе. «В камень наши петухи превратились. Стоят, как и лично площади в райцентре. Каменные и обгаженные. Как так в камень? Прям в камень? Вот прям в камень. Как говорю, так и есть». Бабка призадумалась и с минуту молчала. Палочка как раз успел докурить одну сигарету и начать следующую. «Максим». «А ты яйцо-то где нашел?» Спросила вдруг Зоя. Странно так спросила и смотрит внимательно-внимательно. Палыч даже растерялся. «Мать, ты чё? Какое яйцо?» «Ну как какое? Как какое?» Бабка опять завелась, забухтела. «Уж ясно дело, не твое. Утрешнее, которое не разбивалось». «А, это что ли?» Дед за всеми ночными волнениями о нем уже и не помнил. «Так в курятнике где еще-то?» «В сторонке от насестов лежало одно. Я бы, может, и проглядел бы, но там жаба была». «Жаба!» Заорала вдруг Зоя, и Палыч вскочил, заозирался, водя вокруг ружьем. Никого не было. «Мать, ты чё орешь-то? У меня сердце не железное, так ведь и помереть недолго!» «Да жаба там была, понимаешь? Жаба яйцо высидела!» Возбужденно затараторила бабка, размахивая руками. А значит, и молотком с топором заодно. «Не это не чупачупса, это Василиск!» «Кто? Какая Василиска?» «Да не Василиска, а Василиск! Может, ты знал бы, если б кроме Колобка еще хоть пару книжек прочитал бы!» «Ну, я гуселебеди читал, — пробурчал дед, — и курочку-рябу, опять же!» «Ну, а я вот про Василиска читала, еще и в нескольких книгах. Он рождается из куриного яйца, которое высидит жаба, взглядом обращает в камень и петушиного крика боится. Понимаешь? Он петухов наших сразу в камень обратил». чтобы не поголосить не успели. А Курей поел. А меня он тоже глазенками своими буравил, а статуи не сделал. Хмыкнул в бороду. Что, потому что я не петух? Бабка отмахнулась. Да ты взгляд его и не разглядел. Ты же без очков слепошарый. Считай, повезло. Как его убивать без петухов, ты читала? Да вроде зеркалом. Он, как отражение увидит, сам себе в камень и превратит. Задумалась. Только Гарри его все равно мечом убил. Да ведьма ведьмак тоже мечом бил. Ну, мечов тут нема. Палыч погладил ружье. Вот этим справляться и буду. Что, опять на улицу пойдешь? Пойду. Дед вздохнул. Это здесь мы одни. А если за реку убегнет? Там ведь и молодежь, и детишки. Я ж себе не прощу. На миг прервался. Зоя тоже молчала. Выбросив в печь второй окурок, дед с кряхтением поднялся. «Ладно, чушь, пойду. Ты это, не поминай лихом, если что!» «Дурак старый!» Выронив свое оружие, бабка порывисто вскочила, обняла его. Да так, что спина хрустнула. «Ладно уж тебе!» — пробурчал, поглаживая Зоины волосы, всклокоченные седые. «Я войну пережил, и Василиску твою переживу!» «Ну точно, дурак!» — рассмеялась Зоя. Не обидно, впрочем, в голосе её слышалось облегчение. Ты же 1 мая 45-го родился. Что там переживать-то было? Снова выйти на улицу было жутко, но Палыч лишь покрепче перехватил ружье и заставил себя. А выйдя на крыльцо, сообразил вдруг, что там, под ступеньками, пусто, и Василийск в это пространство может поместиться без проблем, и что голова чудовище между ступеньками, каждая из которых, по сути, просто крашенная доска, тоже легко пролезет. Вот и как тут спускаться? Дилемма. Дилемма, впрочем, разрешилась сама собой. Спускаться не пришлось. Послышался звон разбитого стекла. Кажется, из зала. А в зале сейчас... Зоюшка! Дед ломанулся назад. Прытка! Словно вдруг молодость ненадолго решила вернуться. Распахнул дверь, ворвался на кухню. Из глубины дома слышались глухие удары от дерева. И знакомое уже верещание аспида. Палочь проскочил с зал. Пустой. Краем сознания заметил осколки стекла на полу и пятна крови. Подняв перед собой ружье, шагнул в гостевую спальню. Без Василиск долбился в закрытую дверь последней комнаты. Услышав деда, развернулся и заверещал. Морда его была заляпана кровью. Падла! прорычал палыч и выстрелил. Василиск извернулся, и дробь попала ему куда-то в зад и в бедро. Подволакивая заднюю лапу, бросился на Палыча, а сам Палыч выстрелил снова почти в упор. Заряд дроби превратил морду твари в месиво. Погасил оранжевые огоньки глаз. В стороны брызнула кровь, но Василиск не остановился. Дед похолодел, мысленно успев себя похоронить, но все же влепил аспиду пинок тяжелым сапогом со всей дури. Знать бы еще, откуда эта дурь взялась. Гад заверещал, повалившись на бок, засучил лапами, когтями раздирая залитой кровью палас. Дед разломил ружье, вытряхнул отстрелянные гильзы, рванул из-под новые, перезарядил. А Василиск тем временем снова поднялся на ноги, собрался, словно пружина, готовясь к прыжку. Но Палыч оказался быстрее, ткнул двустволку, почти что аспиду в пасть. и долбанул дуплетом. Василиск повалился на пол, пару раз дернулся в конвульсиях и, наконец-то, замер без движения. Дрожащими руками дед снова перезарядил ружье и снова выстрелил. Фильмов он видел много. Герои кино о контрольном выстреле всегда забывают. Палыч не забыл. «Зоя! Зоюшка!» — крикнул, обессиленно уронил на пол ружье. «Ты там как? Живая!» Двинулся к двери на ватных ногах. Возраст будто бы решил напомнить о себе, возмущенный недавним притоком сил. Гулка билась в груди сердца, кровь молоточками долбилась в висках, в ушах гудела. Но это было неважно. Важно, что там с Зоей! Дверь распахнулась, и Зоя с криком кинулась к нему. Обняла, и дед, потеряв равновесие, шагнул назад. Оперся спиной о стену. и даже не заметил, как вместе с Зоей по этой стене сполз на пол. Силы покинули совсем. «Зоя, Зоюшка!» – бормотал, гладя седые волосы. А бабка на навзрыд ревела, не говоря ни слова. «Целая, живая!» «Я... я топором ему дала по башке и, и бежать!» – Всхлипнула Зоя. Но «Страшный же скотина!» «Страшный, страшный!» – согласился дед. «Больше никогда кур не заведем. Мало ли, не дай бог в следующий раз Змей Горыныч вылупится!» Зоя облегченно рассмеялась, вздохнула. «Что теперь-то делать будем?» «Ну, Палыч задумчиво почесал бороду». «На телевидение позвоним. Нас теперь тоже покажут у Прокопенко».